то решил её погубить в отместку за то, что она презрела его любовь. Затем он испустил дух, умоляя небо: "Дона Анастасия, о естевание меня, простите ему его прегрешение". Я шёл за лучшее не возвращаться домой, чтобы известить мать о поединке, полагая, что слух об этом и без того дойдёт до неё. Перевалив через горы, я отправился в город Малагу, где обратился к одному арматору, собиравшемуся выехать из порта для каперства. Я показался ему человеком храброго десятка, и он охотно согласился принять меня в число добровольцев, находившихся на борту. Нам вскоре представился случай отличиться, так как неподалеку от острова Аль-Борана Мы встречали Мелильского корсара, возвращавшегося к африканскому берегу с богато нагруженным испанским судном, которое он захватил против Картахены. Мы настойчиво атаковали африканцев и изобладели обоими его кораблями, где оказалось 80 христианских невольников, которых везли в Дерберью. Воспользовавшись благоприятным ветром, направившим наше судно к Андалузскому берегу, мы вскоре добрались до пункта до Елена. Прибыв туда, мы расспросили освобожденных нами рабов, откуда они родом, и я задал такой же вопрос очень видному собой человеку, которому, судя по внешности, было лет пятьдесят. Он отвечал мне со вздохом, что происходит из Антекеры. Не знаю почему, но этот ответ взволновал меня. Заметив моё беспокойство, он также смутился, что в свою очередь, не ускользнуло от меня. Мы с вами земляки, сказал я. Позвольте узнать, из какого вы рода? "О вы?" отвечал он. Вы расправляете старую рану, требуя от меня, чтобы я удовлетворил ваше любопытство. 18 лет тому назад я покинул Антекеру, где обо мне, наверное, вспоминают не иначе как с ужасом. Вы, конечно, и сами не раз слыхали про меня. Я Дон Анастасио де Рада. Праведное небо, воскликнул я. Верить ли мне тому, что слышу? — Как? Вы, Дон Анастасио, и я вижу перед собой своего отца? — Что вы говорите, молодой человек? — вскричал и он, глядя на меня с изумлением. — Возможно ли, чтобы вы оказались тем несчастным младенцем, который был еще во чреве матери, когда я принес ее в жертву своей ярости? — Да, отец, — отвечал я. Трагическое стибание произвела меня на свет 3 месяца спустя после той зловещей ночи, когда вы оставили её лежащей в крови. Не успел я договорить этих слов, как Донна Настасья бросился мне на шею. Он жгал меня в своих объятиях, и в течение четверти часа мы только то и делали, что вздыхали и заливались слезами. После этих нежных излияний вполне естественных при такой встрече, отец мой воздел глаза к небу, чтобы поблагодарить его за спасение с Тыванией. Но затем, как бы опасаясь, что он преждевременно воздал хвалу Господу, Дон Анастасио обратился ко мне и спросил, каким образом удалось установить невинность его супруги. — Никто, кроме вас, сеньор, в ней не сомневался, — отвечал я. Поведение вашей супруги всегда было безукоризненным. Я должен открыть вам глаза на вашего друга. Дон Уберт вас обманул. В то же время я рассказал ему про коварство этого родственника, про то, как я ему отомстил и как он сознался мне во всём перед смертью. Эта весть обрадовала моего отца, пожалуй, больше, чем даже освобождение из плена. В порыве охватившего его восторга Он снова принялся нежно меня обнимать и не переставал твердить: